Рисовая молочная каша. Рецепт Галины Мхитарян. Вам понадобится: 1 стакан круглого риса, 5 стаканов молока, 5 чайных ложек сахара, 1,5 чайной ложки соли, 50 г сливочного масла. Способ приготовления. Загрузите все ингредиенты в кастрюльку мультиварки. Включите режим молочная каша и таймер на нужное время. Всё получается изумительно. И рис никогда не слеживается.